Глава 43. Светлана. Дикий грохот отбил слух, но внезапная боль в плече привела в себя, или отрезвил бы совитый ор багетта, постепенно перерастающий в ультразвук. Итак, я лежу лицом в земле. Белка визжит. Это хорошо. Мы оба живы. Я со стоном перевернулась на спину и с трудом открыла глаза. Надо мной распростёрлось голубое небо с пушистыми облаками. Они проплывали с важной неторопливостью, на фоне которой скоростной полёт багета выглядел необычайно красиво, рыжее на бело-голубом. Однако я не успела насладиться открывшимся видом, как следом за белкой пронеслось нечто огромное, похожее на гигантскую змею. Чудовищная тень на миг ослепила, но раздавшийся после нового грохота боевой клич багета заинтересовал. Показалось, Выдавила через силу и повернула голову. «Лучше бы я этого не делала». «Дракон!» Он топтался на одном месте, сметая на своем пути безобидные деревья и пытался расправить крылья. Но совершенно озверевшая белка металась по громадной туши, впиваясь зубами в нежные перепонки. Мелкого зверька стряхивало, и багет в очередной раз летел рыжей кометой, но, изворачиваясь, вновь со стервенением кидался на соперника. Битва бешеной мошки и насмерть перепуганного слона смотрелась настолько сюрреалистичным зрелищем, что я несколько раз протёрла глаза, но картинка не менялась. Хвост дракона летал над землёй то в одну, то во вторую сторону. Большой зверь ревел и крутился на месте с смертоносным волчком, круша деревья как спички. Казалось, эта громадина запуталась в чём-то невидимом и не могла никак освободиться. Она создавала много шума, разрушала лес, била и царапала землю совсем рядом со мной, удивительным образом, не задевая меня. Не показалось. Немеющими губами прошептала я, находясь на грани того, чтобы впервые в жизни лишиться чувств. Дракон в отчаянии заревел, и вместе с поднятым песком, травой, листвой и визжащим багетом меня понесло прочь от гигантской ящерицы. Я зацепилась за подвернувшуюся под руку ветку, другой с привычной ловкостью поймала рыжее чудо. Казалось, нас вот-вот сдует на самый край света. Однако все прекратилось так же быстро, как началось. Ураган стих, и тело рухнуло на землю. Я застонала и схватилась за бок. «Больно?» В унисон со мной заголосил багет, вырываясь из моих пальцев. Я посмотрела на бесстрашную белку, которая скалилась на дракона и снова стремилась продолжить неравный бой. «Да что с ней?» В прошлый раз без сознания лежала, а теперь будто белины объелась. кидается на дракона, как бультерьер на грабителя. Может это последствие того зелья, что в багета влил драген? Вот чуяло, что не просто так. Мун решил проявить милосердие. И что мне теперь делать с боевым зверьком? А ну стой, только и успела крикнуть я, в то время, как зверёк уже нёсся навстречу новой опасности. Но непослушный багет легко запрыгнул на хвост ящера. ловко добрался до крыльев, уворачиваясь от клацающих над головой зубов. Дракон пытался избавиться от мелкого, но вредного грызуна, как собака от блохи. Однако рыжее создание оказалось очень уж прытким. Я же с широко раскрытыми глазами наблюдала, как это отбитое на голову животное добралось до носа дракона и с боевым кличем двинуло того с задней лапой прямо в глаз. Но не успел хвостатый последователь Брюса Ли обрадоваться победе, как его огромный противник дёрнул головой так, что зверёк взлетел ракетой. Перекувыркнувшись в воздухе несколько раз, как заправский трюкач, багет завис на мгновение, и я увидел абсолютно круглые от ужаса глазки зверька, перед тем, как тот смиренно рухнул в гостеприимно распахнутую пасть чуть ли не пятиметрового ящера. Сердце моё ушло в пятки. Заметив рыжий хвост между огромных зубов, я вскрикнула и бездумно бросилась к дракону. Принялась колотить его по чешуйчатой шкуре и закричала в отчаянии, «Немедленно отпусти моего багета! Ящерица-переросток!» У меня будто отключился защитный механизм. Все, о чем я могла сейчас думать, это о спасении моей белки, которая так и яростно защищала меня. Пусть и под воздействием чуда зелья, но в очередной раз кинулась на помощь. Зажав кулаки, я насидала на огромное животное, а оно не смело топталось на месте, будто решая съесть меня или послушаться. Его явное замешательство придало мне смелости. Плюнь, кому говорю, топнув, приказала я, надеясь, что сторожевой дракон послушается. Как он вдруг взревел, а в спину мне ударило мощным потоком воздуха. Я закричала от ужаса, потому что летела прямиком к багету. Машинально схватила белку за многострадальный хвост, однако сама теперь застряла между зубов дракона. Багет закатил глазки и обмяк. А я попыталась высвободиться, но мою талию будто в тиски зажала. Больно не было. Похоже, мою гибель отсрочил проклятый корсет, но рано или поздно и его раскусит. Отчаявшись выбраться, я уже начала прощаться с жизнью, моля о прощении у бабушки за то, что исчезла и ничего не сказала, заставила волноваться и переживать. Всхлипнув, уронила на язык дракона солёную слезу. Как она там справится ли без меня? Дракон неожиданно задёргался, замотал головой, послышался грохот, затем какие-то шуршащие звуки и приглушённые хлопки. Я же пыталась найти, за что схватиться, чтобы случайно не провалиться в глотку этого монстра, если он вдруг приоткроет пасть. От одной мысли об этом меня охватывала жуткая паника. Я не видела багета, но по шевелению в руке поняла, что белка пришла в себя. Осознав, где мы, она начала подвывать: "Я плуду хоро хорошим, не ешь, больше так и не буду". Прыгнувся о зеркалами, сам не знаю, что на меня нашло. "Съешь сметаною, если хочешь". И его нетрезвое бормотание то усиливалось, то затихало. Басовитый голос заметно дрожал, а когда шум снаружи прекратился и меня сдавило зубами так, что затрещал спасительный корсет, белка начала шмыгать носом. "Прекрати", с опаской зашептала я и попыталась приподняться, но помурщилась из-за мягкости опоры. "Язык. Почему ящерица не шевелится? Может, спит?" "Я жив", лихорадочно произнёс багет. "Я не умею. Жив!" Ик Зверек обхватил мои пальцы всеми лапками, вцепился в них коготками. Через зажатый в моей руке хвост ощущалась его дрожь. Я же от ноющей боли в боку словно лишилась последних сил, потому только и могла, что тяжело дышать и всматриваться в темноту перед собой. Тишина продолжалась, и надежда на то, что дракон уснул, забыв перекусить, росла и крепла. «Икх!» — громко раздалось, и я вздрогнула, побоявшись, что этот звук разбудит дракона. Тише, багет. Голос мой дрожал от страха. Надо что-то делать. Нельзя же вечно висеть на границе жизни и смерти. Я потихоньку, преодолевая боль, принялась выкручиваться из пасти, но тут же пискнула. Едва язык огромной ящерицы чуть-чуть пошевелился. Затаившись, прижала ладонь к рту, чтобы не издавать лишних звуков и не навлечь на себя беду. И чего меня дёрнуло спасать багета? Где было моё чувство самосохранения, когда я полезла в пасть дракона? Не об этом сейчас надо думать. Что толку же лелеять о принятом решении? Надо выбираться из чудовищной ситуации. В надежде, что дракон снова уснул, я, стараясь не задевать язык, снова принялась осторожно выкручиваться. Как вдруг мою щиколотку что-то схватило. Это стало последней каплей для моего и так трещавшего по швам самообладания. Я завопила, Громко, очень от этого закладывающего уши звука язык дракона снова зашевелился. Теперь прикосновение появилось на колене, затем бёдрах и возле самих зубов, на поясе. Я принялась отбиваться от внешнего врага. Не слышала ничего, легалась так отчаянно, будто меня кто-то собрался сожрать. Уже не понимала, что происходит, упиралась руками во всё, что попадалось, будь то шершавый язык или большущий треугольный зуб. В какой-то момент мне послышался знакомый голос, но в чернеющей тьме перед глазами вдруг вспыхнул алый свет. Огромная гортань зазолотилась полосками огня, а исходящий оттуда жар опалил лицо, не предвещая ничего хорошего. Понимая, что дракон решил поджарить добычу, я завопила изо всех сил: "Нет!" С отчаянием смертника принялась извиваться между зубов со всем возможным усердием, пытаясь избежать в высшей степени прожарки.